Виталий Каплан Корона Глава первая Долго ждали рыжего, ждали, нервничали, Посматривали на заходящее больное солнце. Впрочем, это лишь Арамис видел Бурые оспинки на лице светила. У остальных глаза обычные, приспособленные к темноте. Но все-таки заступать в дозор надо было уже сейчас, сразу после заката. Положено по уставу, а с уставом не спорят. Опять-таки, их должно быть семеро. Ну и что теперь делать? Рыжий объявился, когда Арамис уже готов был рыть от злости землю. Вернее, асфальт. Виновато жмурясь начал лепить какой-то чушь о запертой двери, о трех замках и двух цепочках. Хотя квартира у него на первом этаже, и уж какая-нибудь форточка всегда открыта, тем более в такую жару. Нет, всё куда проще. Заигрался по дороге, засмотрелся на светленькую красотку или поругался с какой-нибудь драной сукой. Забыл, поганец, что он дозорный. Но делать внушение было уже некогда. Солнце коснулось нижним краем иззубренной кромки крыш. Пора. Поодиночке... Они перебрались с людной улицы, где к ним уже начали было приглядываться прохожие, в темную арку, за которой просматривались во дворе мусорные контейнеры и разломанные ящики. Там куда сподручнее, чужие там не ходят. Дозорные выстроились перед ним полукругом, и Арамис, поднатужившись, встал на задние лапы. Упругий хвост, конечно, не мог послужить настоящей опорой, но все же помогал держать равновесие. И кто придумал, что пробуждение надлежит исполнять в такой идиотской позе? Но с уставом не поспоришь. Он поочередно подходил к каждому, и тот послушно поднимался перед ним. Долгий взгляд глаза в глаза, чтобы протянуть между собой дозорным тонкую пульсирующую ниточку. Ее нельзя пощупать лапой, ее нельзя увидеть обычным зрением. Но она куда более настоящая, чем когти и зубы, чем гниющие помидоры и... Отдалённые звуки машин. По ниточке проскальзывают синие искорки понимания, и просыпается в его друзьях то, что таилось под грузом обычной жизни, то, что никогда не спало в нем самом, что крало у него радость настоящего, открывая взамен тревоги человеческого времени. Это продлилось недолго. Вот уже дозорные удивлённо переглядываются. Так всегда в первые минуты, ощущают под шкурой иное — Но ничего, быстро освоится. Все равно, как в холодную воду прыгнуть. Сперва и противно, и страшно, а потом что же, потом плывешь. Значит так, ребята, негромко начал рамис, на правильной речи. Патрулирование нам сегодня предстоит сложное. Боюсь, обычными сгустками дело не ограничится. Есть данные, он помедлил, подбирая мысли, что в городе опять появился синий мастер. Мы, конечно, сами ничего сделать с ним не сумеем, но и не надо. Задача — выследить, составить карту потоков и ходов. Дальше им займутся коллеги. Но и от обычной рутины никто нас не освобождает. Сгустки. Эти скучные сгустки, — внутренне поморщился он. Не имеющие ни формы, ни имени, ни цвета. Непонятно, живые ли они вообще. Или ничем не отличаются от дыма и пыли. Думают ли они о чем-нибудь, боятся ли чего? Одно лишь известно абсолютно точно. Они голодные, они всегда голодные, им всегда хочется жрать, и жрут без рта, да и зачем им рот. Их пища незаметна, ее незачем жевать. Просто становится в городе меньше радости, меньше улыбок и добрых слов, зато клубятся раздражения, беспричинное, злоба, уныние и страх. Оно и понятно, переварив свет, сгустки, испражняются тьмой. И не в специальных местах, как издавна было принято. Теперь они, обнаглев, гадят везде, где только могут. Знали бы люди, что экзотическая нежить вроде вампиров и оборотней — полная чепуха по сравнению со сгустками, у которых ни клыков, ни когтей, ни копыт, ни рогов. И не нужна им ни теплая кровь, ни бессмертная душа. Он с облегчением спустился на четыре лапы, обернулся к своей команде, и они, рассредоточившись, скользнули в теплые июньские сумерки. Двое серых с белыми подпалинами, полосатый рейс, безалаберный рыжий, суровый перс Мурзик, бездомный хакер с обгрызенным ухом, и он, Арамис Угольно-чёрный без единой отметины, если не считать таковой невидимое обычному глазу сияние над острыми ушами, мерцающий звёздный обруч. Горько-солёный, печальный, но, увы, необходимый разум. Глава вторая. Первый сгусток обнаружился, когда ночь уверенно вошла в свои права, облила землю своими вязкими чернилами. Луны не было, а крысиные глазки звёзд издевательски подмигивали. Казалось, они заодно со сгустками. Они светят с той, другой стороны, о которой Арамису и думать не хотелось. Думать вообще неприятно, а уж о таком. И вновь отличился Рыжий. Даром, что разглядя их хвостун, а чутье имеет отменное, ниточка между ним и Арамисом дернулась, беззвучно тренькнула, и сразу стало ясно, что бежать надо в душный подвал старой обшарпанной пятиэтажки. Именно оттуда Рыжий отчаянно сигналил начальству. А Рамис сейчас же потянул за остальные ниточки. И вскоре они друг за другом проскользнули в глухую щель на уровне людских ног. Точнее, это было окошко, только давным-давно его разбили, и острые клыки стекла торчали из рамы. Неумеха, может, и оцарапался бы, но у дозорных — навык. Мгновение, и все шестеро были уже внизу во влажной и ржавой тьме. И что бы они делали без нижнего зрения? А так... Видно кое-что. Уходящие вдаль водопроводные трубы, затянутые паутиной кирпичные стены. Крутилось тут и там надоедливое комарьё. Остро пахло крысиным помётом. Арамис подавил невольное желание предаться увлекательной охоте. Нельзя. Если ты ведёшь дозор, приходится давить в себе зверя. Тебя ждёт иная охота, куда более неприятная. Сгусток разметался возле груды каких-то непонятных человеческих железок. Довольно крупный, уж всяко больше крысы. И тянуло от него тоскливым холодом. Рыжий весь извелся, ожидая соратников. Сейчас он выгибал спину, колотил хвостом по пыльному бетонному полу, демонстрируя боевую удаль. Но Арамис не исключал и того, что минуты ранее он, съежившись, распластался на полу, стараясь держаться как можно дальше от слепого пятна. Это простительно. Никто бы не пожелал остаться наедине со сгустком. Сгусток не шипит, не скалит зубы. Но истекает из него такая безнадёжность, что хочется перестать быть. Не просто околеть, застыв холодным трупиком, а совсем исчезнуть из жизни. Точно тебя никогда и не было нигде. Только семеро могут справиться со сгустком. Так уж заведено изначально. А почему? Знают, наверное, лишь коллеги. А может, и они не знают. Коллеги при всём их могуществе подчас бывают такими глупыми. Им ведом кусочек правды, но они думают, будто знают всё. Хотя, прямо сказать, им достался кусочек побольше и пожирнее, чем дозорным котам, потому что они — люди. Тоже иные, но все-таки — люди. Арамис коротко мявкнул, и звук железным шаром прокатился по гулким пространствам подвала, давя все вокруг. Дозорные тотчас обступили с густок, держась однако на расстоянии. «Порядок давным-давно отработан». Нырнули в себя, отыскали в глубинах теплую искорку, выволокли ее во внешний мир. Семь невидимых обычному глазу огоньков заплясали вокруг сгустка. Огоньки перемигивались, заряжаясь друг от друга силой и светом. У Арамиса был голубой, у рыжево зеленый. Перс предпочитал работать с оттенками алого. А все вместе давали радугу. Жаль обычных котов, мир для них серый, красок они не видят, иное дело дозорный. А огоньки разгорались, превращаясь уже не в огоньки, а в самые настоящие огненные языки. К счастью, этим пламенем не обожжёшься, оно особое. Коллеги называют его «настоящим». Сгусток дёрнулся, почуяв опасный жар, и испустил злобную волну. Поодиночке они бы, наверное, испугались. Улепетнули наверх, в безлунную ночь. Но сейчас уже не было семи котов, был дозор, боевая единица. И они держали свои огни, подпитывая их глубинным теплом, пока, наконец, огненные языки не соединились, не слились в радужное кольцо, а потом уж все пошло как обычно. Кольцо завертелось вокруг сгустка, летели повсюду искры, мелькали цвета, незаметно перетекая один в другой, и вот уже нет никакой радуги, а только ослепительно белое сияние обволакивает темную кляксу. Изгусток уменьшается, тает, расплывается грязным пятном но и пятно исчезает под взмахами белого ластика. И когда, наконец, сгустка не стала, они обессиленно повалились на пол. Белое кольцо растаяло, снова сгустилась в подвале тьма, но это была уже самая обыкновенная земная тьма. И вернулись звуки, запищали голодные комары, прошмыгнула испуганной тенью мелкая крыска, обычная, на нее отвлекаться не стали. Слишком много сил ушло, а впереди ещё целая ночь. И ладно бы только сгустки, но ведь и синего мастера искать надо. А тот будет пострашнее, и его радугой не возьмёшь. — Ну что, дозорная, пересилив себя, поднялся Рамис. — Хватит разлёживаться, служба зовёт. Глава третья Домой он вернулся уже утром, когда солнце ещё не вылезло из-за крыш, но в воздухе уже... Разлилось розово-золотистое сияние, а ломкие тени потеряли свою ночную глубину. И ни намека на предстоящую дневную жару. Только слабые прикосновения ветерка. Точно гладит по шорстке. Приятно. Хорошо, рыжему, сигай себе в открытую форточку и все дела. А у Арамиса квартира на пятом этаже. И дверь, конечно, никто для него не станет держать открытой. Дверь заперта на три замка, два внутренних засова, И ещё на цепочку. Антонина Ивановна, тёща-хозяина, опасается воров. Страхи её совершенно беспочвены. Никакой вор не полезет в квартиру, где живёт дозорный. Просто почувствует, сюда не надо. А если по дуре всё же сунется, сильно об этом пожалеет. Но ведь глупой тёще Антонине это не объяснишь. Разговаривать не умеет. Ну, то есть болтает по-человечески, но это же не... Правильная речь, не мысль в мысль. Из людей так только коллеги умеют, но их слишком мало. Вчера ему еще повезло, сумел выскользнуть из квартиры, когда Лена, жена хозяина, выносила мусор. Обычно-то его от двери гоняют, но тут отвлеклись. По правде говоря, он слегка им помог, хотя такое и не одобрялось уставом. Дозорный не имеет права пользоваться своей силой в личных целях но можно считать, была производственная необходимость. Однако сейчас надо же как-то в квартиру войти. И проголодался он за ночь, силы стратил немеренно, и спать хочется, причём не на грязных ступенях, по которым вот уже скоро хлынут на работу жильцы, а на своём синем коврике. Если бы не устав, три прыжка в полутьме и вынырнуть в обычный мир. Или, допустим, лужа, в которой что-нибудь доотражается. Такая лужа вполне может считаться зеркалом, а значит, входишь в неё, а выскальзываешь уже из зеркала в трюмо. В конце концов, можно взглядом надавить на белую кнопку звонка. Но ты же дозорная, а значит, нельзя. Будь как все коты. Будь счастливым. Рамис уселся под дверью и затянул нудную песень. Вскоре не прошло и четверти часа, его услышали. Зашаркали недовольные шлёпанцы, лязгнули засовы. Антонина Ивановна впустила его молча. Не рискнула криками разбудить домочадцев. Арамис знал, что это лишь отсрочка, и расплата его не минует. Но сейчас он хотел одного: добраться до коврика и миски, в которой со вчерашнего дня что-то же досталось. Да Нет, вы как хотите, а мое терпение кончилось. Антонина Ивановна никогда не орала. Она шипела погодючье, и на хозяина с женой это действовало безотказно. Арамис вздрогнул и проснулся окончательно. Лучше бы он этого не делал. Там во сне было тепло и безопасно. А наяву семья напоминала кастрюлю с молоком, которая вот-вот закипит и полезет вверх, заливая конфорки. Хозяин, толстый и потный, сидел за кухонным столом и тоскливо изучал розовые обои. На столе было чисто. Вся грязная посуда перекочевала в мойку. Значит, уже успели позавтракать. Жена хозяина Леночка стояла возле раковины и страдальчески взирала на мать. А та, сидя на кожаном диванчике, загибала пальцы, излагая свои резоны. «Во-вторых, мы завтра едем на дачу, и брать с собой это чудовище нельзя. Надеюсь, это понятно. В лучшем случае избежит, а в худшем... Вы помните, как в позапрошлом году этот, с позволения сказать, котик, чуть не искалечил собаку Николаевых? Только чудом они не подали в суд. Вы хоть представляете, сколько стоит ихняя шавка?» Арамис помнил, вспомнил, наглого соседского питбуля пришлось проучить, невзирая ни на княжескую родословную, ни на медали. Но что было делать? Страдал весь дачный поселок, причем не только кошки. «В-третьих, я миллион раз уже говорила, что он опасен для Бореньки». «Так ведь наоборот», — решился издать звук хозяин. «Он же как-то снимает его астму. Электричество там какое, я уж не знаю». «Это предрассудки». В тещином голосе послышался металл. «Любой врач вас высмеет, Гоша. А вот микробов занесет сколько угодно. Он же то и дело из квартиры удирает, носится по всяким помойкам. Это же переносчик заразы. И я не собираюсь молча ждать, когда мой внук подхватит стригущий лишай или дизентерийную палочку, или бешенство». Из Борькиной комнаты доносились развеселые звуки. Малыш смотрел мультики, не подозревая, что ему грозит. Арамис подавил в себе недостойное желание разодрать Антонине Ивановне язык. Просто выгнал спину и взглянул на нее снизу вверх. И вздрогнул. Что-то было явно не так. Подобные разговоры теща заводила нередко, но сейчас дрожали в воздухе стеклянные нити тревоги. Что-то чужое, холодное, растекалось по комнате. Арамис на всякий случай воспользовался нижним зрением. И все стало тоскливо и безнадежно. Огромный синий чёрный сгусток присосался к Антонине Ивановне. Видимо, совсем недавно, потому что канал, соединяющий его с тёщиным сердцем, был тонким, как ножка поганки. И будь здесь в кухне дозор, порвали бы за четверть часа, развеяли бы как пыль. Но в одиночку такое никому не под силу. Радугу вызывают лишь дозорной семёркой. И жгучие чёрные нити беспрепятственно опутывали мысли Антонины Ивановны, разъедали её человеческую суть. Оставалось одно — немедленно бежать отсюда, разыскивать дозорных, тащить сюда. В возбуждении он даже не подумал, пустит ли хозяева к себе в квартиру целую стаю подозрительных котов. «Эх, коллег бы сюда!» Но коллеги всегда появляются сами, когда им это нужно. А вот попробуй отыщи их, если нужно тебе. Арамис пружинисто вскочил. Вернее, попытался вскочить. Тут же безумная, невозможная боль скрутила его задние лапы, сдавила их смертным холодом и он тяжело шлёпнулся на пол. Судорожно заскрёб когтями по линолеуму, но почти не сдвинулся с места. — Эге! — хозяин озадаченно вылез из-за стола. — А с нашим котиком, похоже, не всё в порядке. — Старый он, — заметила хозяйка, наклонясь к распластавшемуся Рамису. — Старенький. Только у нас шесть лет, а сколько до нас неизвестно, где жил. — Слушай, а ведь это, похоже, паралич. И Арамису показалось, будто присосавшийся к Антонине Ивановне сгусток злорадно ему ухмыльнулся. Хотя чем ему было ухмыляться? Ни рта, ни глаз, только жадная пустота.